Время действия – понедельник. Место действия – школа Керин. Доска успеваемости, на которой впервые вывесили результаты учащихся, поступивших в этом году. Толпа учеников перед нею сравнивает себя с другими, при этом порой весьма энергично обмениваясь впечатлениями и мнениями. стою, Задумчиво созерцаю доску с результатами усилий учеников школы Кирин. Месяц закончился, и результаты титанических усилий кириновцев стали достоянием общественности. М да Перефразируя известную поговорку, поступали, веселились, поучились, прослезились. Мой номер последний. Длинный список имен и фамилий, отсортированный по количеству общих набранных баллов. Я самом его низу красавец. В принципе, полно объективных причин, объясняющих сей феерический результат. Ну, во-первых, выпали языки. Английский и японский мне заменили дополнительными заданиями китайским языком. А раз их нет, то значит и оценки по ним не положены. Первый минус. Петь мне нельзя, занятий вокала нет, тоже нет баллов. Вот второй минус. По общеобразовательным предметам у меня неожиданно неплохо, почти в топе. Но заработанных на этих предметах очков вообще никак не хватает на покрытие минусов по дисциплине. Дисциплина у меня не то что хромает, как старая лошадь. Она у меня уже упала на пузо и умерла, раскинув копыта. И подковы раскатились во все стороны. Одно посещение дисциплинарной комиссии сразу тянет на 50 баллов. А я ее за месяц посетил не один раз. Да, с такими походами не стать не передовиком производства, а точнее учебы. Ох, не стать. Ладно, буду считать, что это был первый блин, вышедший комом. Привыкание к новому месту, новому распорядку, новым требованиям, то да сё. Уж следующий месяц я точно не буду основанием списка. Ведь у меня же не одни только проколы здесь, но и успехи тоже есть китайский язык, например, отлично идет, по нему у меня высший балл среди всех изучающих, причем даже имею значительный отрыв по очкам от моего ближайшего преследователя. Как-то китайский у меня здесь неожиданно пошел, хотя до этого еще в институте. пару раз его ковырнув, я решил, что это слишком сложно для меня. Да и преподаватели тогда не особо рекомендовали его к изучению. А тут вдруг нормально, конечно, по сравнению с остальными школьниками, я уже владею полученной в Институте методологии в изучении языков. Да и практика изучения ни одного иностранного языка тоже сказывается. Уже как-то представляю, на что нужно обратить внимание, на что особое внимание, а что потом. Так что по этому предмету у меня все нормально. Иероглифы запоминаю без проблем, тональности произношения слышу тоже, без напряга. Учительница изумляется моему прогрессу. Я тоже радуюсь, представляя себе размеры китайского музыкального рынка. Вот только смущает то, что китайских песен я не знаю. Единственное, что приходит на ум при попытке вспомнить что-нибудь на китайском, это композиция группы Tara Little Apple. И то не уверен, что я ее вспомню. Хотя, судя по тому, как лихо запоминаю иероглифы, что-то с памятью моей стало Но стало лучше. Может и вспомню, если сильно захочу. Будет день, будет и пища, как говорится. Будет язык, будут и песни. Найдутся, куда они денутся. Особенно, когда появится обещанный голос. А пока, сегодня у меня операция. Капкан. Время действия. Понедельник. Вечер. Место действия. Школа Керин. По пустому коридору первого этажа важно и неспешно двигаются директор школы господин Согю и заведующий воспитательной частью господин Донхё. Согю совершает свой традиционный вечерний проход по зданию, направляясь к машине, на которой он поедет домой. Донхё торжественно сопровождает его в этом пути, так как сегодня его очередь среди замов провожать директора домой. В пути господин Дон Хё развлекает господина директора рассказами о школьной жизни учеников, не давая тому заскучать. А чем закончилась история с юнми остановившись у стеллажа с ящиками для вещей школьников, вопрошает директор, память которого, видимо, простимулировалась их внешним видом. Ей по-прежнему кидают мусор в ящик, или эта ситуация разрешилась? Вы решили эту ситуацию? Пока нет, господин директор. Чуть лебезя, изгибаясь вперед, отвечает Дэн «Но я ей дал пару советов относительно этого. Думаю, она теперь справится». «Да?» – важно произносит директор, разворачиваясь животом к шкафчикам. «Это будет очень хорошо, если она самостоятельно сумеет с этим справиться». «Талантливая девочка. Таким в жизни приходится непросто. Давайте посмотрим, господин Дэн Может, она уже справилась? Где ее шкафчик?» Э вот. Забегая вперед, указывает рукою донхё Вот этот, господин директор. Откройте, Дон Хё. Я хочу посмотреть, есть ли там мусор. Пожалуйста, господин директор, вот. Дон Хё распахивает дверцу шкафчика Юнми Ми. Оглушительно ударивший по ушам хлопок заканчивается постепенно сходящим на нет зловещим шипением. Из-за открытой дверцы вылетает облако ярко-красных точек обдав собою и директора, и господина Дон Хё. Последний в испуге отскакивает в сторону, а господин Сок Гю, зажмурившись, мужественно стоит под струей краски, некоторое время бьющей наружу из недр шкафчика. Наконец зловещее шипение смолкает. Наступает не менее зловещая тишина. Постояв и поняв, что больше ничего не происходит, директор начинает осторожно ощупывать себя спереди, при этом все так же не открывая глаз господин соогью шепотом в ужасе произносит донхио уже разлепивший свои глаза и видящий во что превратился его начальник донхю я жив спрашивает соогью что это было данхо директор открывает глаза донхо что с тобой случилось восклицает он увидев своего подчиненного то же что и с вами господин директор скорбным голосом отвечает тот Обани, Исогю и, и Донхё, сверху и примерно до середины тела покрыты ярко-красной краской. Чёрт, произносит Согю, оглядев себя. Мой новый костюм. Чуть позже. Едем домой, Донхё. Завтра будем разбираться, кто это сделал, хотя это и так понятно. Нужно смыть с себя эту краску. Мы не можем в таком виде появиться перед учениками, а тем более искать виновных. Поэтому, домой, Донхё, домой. «Слушаюсь, господин директор».